Глава 34 Весь день у Аманды все валилось из рук. Она никак не могла забыть утреннее происшествие. Чудо, что она не покалечила Ричарда, ведь она чувствовала, добром это не кончится, но пошла на поводу лорда Фаррелла. И ради чего? Просто ради забавы, что толку от этой зеркальной магии никакого кто будет швырять в нее магической плазмой и зачем, кому она вообще сдалась. Аманда злилась на себя, и на Ричарда тоже. Оба повели себя глупо, как дети, нашли опасную игрушку, и все едва не закончилось плачевно. Работа в саду не ладилась, рабочие справлялись с делами самостоятельно, им не требовался контроль, и девушка вернулась в дом. Чтобы отвлечься, она начала составлять травяные сборы от различных болезней. Чему-то ее научил отец. Что-то она почерпнула на занятиях в пансионе. Очень удачно в библиотеке нашелся замечательный справочник по травам. Когда Аманда наносила мазь на рану Ричарда, он очень странно смотрел на нее. Так на нее еще никто не смотрел. Его взгляд притягивал и завораживал. И было в нем что-то незнакомое, манящее, отчего сердце начинало бешено биться, а по спине пробегали волны мурашек и сладко замирали на затылке. Что-то незнакомое творилось в душе у девушки, и она не могла понять, что это. Аманди хотелось быть рядом с Ричардом, слушать его, просто смотреть на него. Когда он рядом, ей так хорошо! Спокойно и радостно. Если Фаррел случайно касался ее руки, Аманда замирала в каком-то сладостном томлении. Даже когда он просто в знак приветствия целовал ее руку, он делал это совсем не так, как другие мужчины. Впрочем, руку Аманде до этого целовали очень редко. Что же с ней происходит? Пожалуй, Аманда знает, только боится признаться в этом, даже самой себе. Девушка дочерпнула ложкой сушеные плоды бузины и насыпала на чашку настольных весов. Ее рука дрогнула, и черные бусины ягод запрыгали по столу и по полу с тихим стуком. Она вздохнула и отодвинула весы. Сегодня у нее ничего не получается как надо. Почему ее мысли занимает лорд Фаррелл? Зачем она так много думает о нем? Наверное, надо прекратить их так неожиданно возникшую дружбу. Это ничем хорошим не закончится. Какая дружба может быть между сказочно богатым герцогом, наследником славного рода и полунищей баронессой, которая сама ведет хозяйство и едва может свести концы с концами? И вообще, разве между мужчиной и женщиной может быть дружба? Аманда любила читать. За книгой она забывала о времени и могла читать всю ночь напролет. В пансионе ученицы читали не только невинные стихи о природе или милые рассказы. Порой в руки девушек попадали очень необычные книги. Кто-то тайком приносил их из дома, и пансионерки погружались в странный и манящий мир любви и страсти, а иногда и порока. От некоторых сцен... Аманда краснела и смущалась, а ее подруги хихикали и удивлялись, неужели и им предстоит пережить что-то подобное. Или так бывает только между любовниками, а у супруга все совсем по-другому. Слова «любовник», «сладострастие», «чувственность» считались непристойными и, несмотря на это, влекли как магнитом. Аманда не увлекалась чтением подобных книг. Ей нравились романтичные истории о чистой и невинной любви между рыцарем и прекрасной дамой. Но ни в романтичных историях, ни в книгах о запретных чувствах не было написано о дружбе. Кто для лорда Фаррелла Аманда? Забавная девушка со странными взглядами на жизнь и больше никто. А Ричард? Что он значит для нее? Сложный вопрос, на который нет ответа. Или есть, но Аманда боится озвучить его даже для себя? Однако все благоразумные мысли о том, что общаться с Ричардом не стоит, почему-то быстро улетучивались. И девушка снова вспоминала, как лорд Фаррелл держал ее за талию, когда она едва не упала, спешившись с лошади. Его руки были сильны и нежны. Когда Ричард как подкошенный упал у стены, Аманда страшно испугалась за него. У нее остановилось сердце и перехватило дыхание. Потом Ричард открыл глаза и посмотрел на Аманду удивленно и задумчиво. Словно знала девушке что-то, чего она сама о себе не знает. Девушка склонилась над ним и не могла оторвать взгляда от губ Ричарда. Фаррелл улыбался ей, немного печально. У него удивительные губы, тонкие, с насмешливым изгибом. Когда они касаются руки Аманды, она чувствует на коже горячее дыхание Ричарда. После удара плазмой Ричард не сразу пришел в себя. Он сидел на земле, а ей неодолимо хотелось коснуться его губ своими так, как она видела на гравюрах в любовных романах. От таких неприличных мыслей сердце приятно заныло и замерло в груди. Неужели она настолько порочна или просто влюблена? От этой мысли Аманда вздрогнула и почувствовала, как краска заливает ее лицо и шею. Хорошо, что Ричарда рядом нет, иначе он бы наверняка догадался о причине, заставивший девушку покраснеть. «Итак, она влюблена!» Слово произнесено. Пусть только мысленно, но это правда. Аманда сердито поднялась со стула и взволнованно заходила по комнате. «Влюблена!» Это прекрасно. Чувство переполняет ее. Она хочет петь и кружиться в танце. Но на самом деле все ужасно. Аманда поступила глупо, допустив подобное. Только любовь не спрашивает согласия, она приходит неожиданно и заполняет собой все. Аманда понимала, что Ричард вряд ли ответит ей взаимностью. Она не его поле ягода, глупо ждать ответного чувства. Но разве это так важно? Любовь прекрасна! Девушка сохранит свое чувство вдали от посторонних глаз. Никто, включая Ричарда, не узнает о ее любви. Она и раньше знала, что не выйдет замуж. А теперь, когда влюбилась, поняла, что без взаимного чувства брак для нее неприемлем. Аманда даже мечтать не смела, что Ричард ответит ей взаимностью. Значит, надо сохранить свою любовь в тайне. Жаль, но и из их дружбы тоже ничего не получится. Они обитают в разных мирах. Орбиты их планет случайно сблизились и скоро снова разлетятся в разные стороны. Надо наслаждаться моментом, каждым мгновением, что они рядом. Потом Аманда сможет вспоминать об этих счастливых днях. Она точно знала. Больше волшебное чувство не посетит ее. Любовь приходит один раз. Для нее, по крайней мере. Ричард – тот мужчина, с которым она хотела бы провести всю жизнь. Другого ей не надо. Значит, ей суждено остаться одной. Если Аманда хоть иногда будет видеть Ричарда, уже хорошо. Грустно. Но это светлая грусть. Пусть их ждут только мимолетные встречи, Аманде и этого будет довольно. Тихий осенний вечер опустился незаметно. Туман низко стелился по земле. Острый серп месяца горел над горизонтом. Аманда стояла на крыльце, куталась в шаль и смотрела вдаль, на замок. В его окнах мерцали огни. Похоже, сегодня там много гостей. Чем сейчас занят Ричард? Аманда поплотнее закуталась в шаль. «Возможно, сидит вместе с гостями. Они пьют вино и говорят об охоте. О чем еще могут говорить мужчины? Разумеется, о женщинах». «Конечно. У такого, как Ричард, наверняка есть на примете какая-нибудь красавица. Единственному сыну герцога пора подумать о женитьбе». От таких мыслей Аманде стало холодно. Конечно, он обязан жениться и невесту выберет красивую, знатную. Пусть только это случится как можно позже. Девушка кинула прощальный взгляд на замок и вернулась в дом. Тепло и уют окутали Аманду. Пахло чем-то жареным и сладким. Запах ванили витал в воздухе. В камине весело потрескивали дрова. Матильда накрыла на стол. Время ужинать. «Что случилось?» – поинтересовалась Матильда. «У тебя такой грустный вид!» «Ничего, просто немного устала». «На ужин у нас оладьи с малиновым вареньем. Надеюсь, это поднимет тебе настроение». Девушка ела теплый оладушек и запивала его молоком. Зачем грустить? Она сама себе напридумывала не весь что. Утром приедет Ричард. Они снова будут гулять по лесу, спустятся к реке, потом вернутся в усадьбу, будут сидеть на веранде, смотреть вдаль и говорить обо всем на свете. На душе у Аманды стало спокойно. все таки это глупость, что между мужчиной и женщиной не может быть крепкой дружбы. Даже если это так, из любого правила есть исключение. Матильда и Вильям Обсуждали, как лучше хранить яблоки. В этом году урожай выдался на славу. Подвал заполнен ящиками доверху. Винокурня яблоки не берет, только виноград. Может, сделать домашний сидр? «А ты что скажешь, Шаманда? поинтересовался Вильям. «Не знаю», – пожала плечами девушка. «Я в этом ничего не понимаю». Я Сидор пробовала всего пару раз, и оба раза он был кислый. Значит, сделан неправильно. У меня Сидор получается вкусный. Не сомневаюсь, тебе понравится. Можно будет попробовать продать. Деньги лишними не бывают. Это верно, кивнула девушка. Аманда взяла еще один оладушек. Как странно повернулась ее жизнь. У нее теперь новая семья. Дядюшка Вильям и тетушка Матильда стали для нее родными. Они заботятся о девушке, оберегают от тяжелой работы, помогают вести хозяйство. Разумеется, чита, Бакер – арендаторы, но отношения между ними и Амандой сразу сложились теплые и доверительные. А родной дядя и его семья Аманде совсем чужие. Единственные кровные родственники Относились к ней как прислуги. Это было обидно, хотя девушка и старалась не подавать виду. Именно поэтому Аманда никогда не будет считать Вильяма и Матильду своими слугами. Разве так важно, что они простые фермеры, а она баронесса? Почему надо общаться только с людьми своего круга? Не это сближает людей, а доброта и искренность.